Глава 43. Нора нашла Ника Еспехо в маленьком кабинете в здании банка Альбукерке. Судя по табличке на двери, он работал здесь кредитным инспектором. Именно таким Нора и представляла себе молодого сотрудника банка: синий костюм, начищенные до блеска ботинки, безупречно аккуратная стрижка. На вид Нику Еспехо было лет 20 с небольшим. Когда Нора постучала в дверь, он с широкой улыбкой пригласил её войти. «Пожалуйста, присаживайтесь, доктор Келли». Нора села. Во время телефонного разговора она не сказала, что ей нужно, и теперь пожалела об этом. Судя по теплому приветствию и фальшивой улыбке, Ник принял ее за клиентку. «Чем могу помочь? Процентные ставки у нас минимальные. Я по другому вопросу», – перебила его Нора. «Я археолог, работаю в Институте археологии санта -Фе. Улыбка Ника слегка померкла, в его взгляде мелькнула настороженность. «Извините, я подумал, что вы хотите взять кредит. Меня к вам направила мисс Эскомензин. Она сказала, что вы, возможно, сумеете мне помочь». Молодой человек немного расслабился. «Сделаю все, что могу. Продолжайте». «Меня интересует Нанта Ник сразу изменился в лице, в его черных глазах, мелькнуло замешательство и печаль. А в чем дело с ним, что-то случилось? Насколько я знаю, нет. Позвольте объяснить ситуацию. Много времени я у вас не отниму. Предупредив, что информация строго конфиденциальна, Нора вкратце рассказала о том, как обнаружили тело Гоуэра, об испытаниях Тринити, о лагере в Хайлонсами и о магической связке, принадлежавшей Тази. Молодой человек слушал очень внимательно. Несколько раз на его лице отразилось удивление. итак произнесла Нора, завершив свою историю. «Я надеялась, что Нантантаза рассказывал вам о Гоуэре или о чем-то, что может пролить свет на события того дня». Эспехо опустил взгляд. «Больно слышать. Старик мне много чего рассказывал, но все это были истории Апачей, сказки и легенды Мескалеро». Нантон Таззо был хорошим человеком, только на жизнь смотрел мрачно. Он не был циником, скорее пессимистом, а на человечестве и вовсе поставил крест. Теперь понятно, почему. Боже мой, значит, он своими глазами видел, как взорвалась бомба. Нора кивнула. Эскомензин тоже называла Нантона мрачным стариком. Эспеху ненадолго задумался. Мне тогда было лет одиннадцать-двенадцать, Нантон жил за пределами Мескалеру, в старой бревенчатой хижине возле кладбищенского ручья. Он ни от кого не зависел, добывал на охоте мясо, сушил его, возделывал маленький огород, благодаря ручью недостатка в воде для полива он не испытывал. Я повстречался с Нантоном случайно, ехал верхом по каньону и напугал его коров. Откровенно говоря, Скотина у него была полудикая, и все же Нантон очень рассердился. В качестве извинения я наколол ему дров, и как-то само собой получилось, что я стал время от времени к нему заходить. Поначалу я его побаивался, смотрел он сурово, никогда не улыбался, да и говорил мало. Но постепенно я привык к старику, а он начал давать мне и другие поручения. Нантон общался со мной как со взрослым, как с равным. «Значит, он рассказывал вам легенды и сказки? О чем еще вы разговаривали?» О традиционных верованиях Апачий, о том, как прожить хорошую жизнь, Нантон часто твердил, как важно относиться ко всему в мире как к величайшим святыням. Ник выдержал паузу. «Когда я узнал его получше, Нантон время от времени говорил о том, что хочет уйти, но не объяснял почему и не называл никаких дат. Я думал, это пустые разговоры». Но однажды, когда я пришел к нему, он седлал лошадь. К задней луке седла был привязан вещевой мешок. Винтовку он тоже взял с собой. Я спросил, куда он собрался. Нантон сказал, что ему пришло время уходить в горы. Я ужасно огорчился, не понимая, почему Нантон уходит. Задавал вопросы, а он не отвечал. Я плакал, умолял его остаться, но Нантон принял решение. Тогда я побежал седлать свою лошадь, хотел уйти с ним. Однако Нантон меня остановил и заставил дать слово, что я за ним не поеду. Больше я его не видел. «Сочувствую», — произнесла Нора. «Наверное, для вас это было все равно, что потерять отца». «И отца, и лучшего друга. Я осознал, как много для меня значила наша дружба, только после того, как Нантон ушел. Я до сих пор представляю, что в каком-то смысле он здесь со мной, ведь он мне передал так много знаний. Однако это нелегко». Нора помедлила. «Не знаете, куда он отправился?» Но Антон мне не сказал. «Может, хотя бы примерно представляете, где он может быть?» Эспеху некоторое время молчал. «Почему вы спрашиваете?» «Просто я подумала, вдруг он еще жив?» «Тогда ему исполнилось девяносто пять лет». Нора кивнула. «Десять лет продержаться в одиночку в горах...» произнес спеху «Думаете, это реально?» «А вы как считаете?» Эспехо ответил не сразу. Наконец он сказал, «Если Нантон умер, он вернулся на землю духов, а если он жив, значит, не хочет, чтобы его тревожили. Я пообещал, что не стану его искать. Но если Нантон жив, он сможет пролить свет на произошедшее. Только он знает, что случилось в тот роковой день. Ему одному известно, что искали они с Гоуэром». Эспехо надолго погрузился в раздумья. Наконец он будто очнулся. «Если я скажу, где он может быть, как вы поступите?» «При первой возможности отправлюсь туда». Эспехо вздохнул и покачал головой, и снова повисла долгая пауза. Опустив взгляд, он глубоко задумался. «Как-то раз, всего один раз, он упоминал об одном месте. В тот вечер разыгралась сильная гроза, и Нантон рассказал мне, Что когда он был зеленым юнцом ему нужно было очистить душу от какого-то зла. он сказал, что это зло вцепилось в него вцепилось мертвой хваткой и что только духовное путешествие избавит его от этого. Теперь я понимаю что Нантон имел в виду бомбу поэтому Нантон ушел далеко от людей и бродил пока не обнаружил место силы он называл его охо экандиду пять дней Нантон провел там и все это время он постился а потом, Нантону явилось потрясающее видение. Он не сказал, какое, и велел мне больше не заводить разговор на эту тему. И больше он ничего об этом опыте не рассказывал? Нет, только дал понять, что после него стал смотреть на мир по-особому. Однако эти знания дают большую силу, и доверять их мальчику опасно. И вы думаете, что Нантон вернулся в это место силы? Такова моя догадка. Как вы сказали... «Охо Эскандидо? Вам известно место с таким названием?» Эспехо покачал головой. «Помню, несколько старейшин говорили о нем, но это было давно. Кажется, оно находится недалеко от Сьерра-Бланки, в дальней северной части резервации, но, по словам старейшин, было непонятно, реальное это место или мифическое». «Охо Эскандидо», — медленно повторила Нора, «то есть скрытое око». На диалекте испанского, на котором говорят в Нью-Мексико, «Охо» еще означает «родник». Нора набрала полную грудь воздуха. «Отведите меня туда, или хотя бы подскажите, куда идти». За этой просьбой последовала столь долгая пауза, что Норе стало неловко. «Извините», — произнесла она, — «я прошу слишком многого». «Я бы с радостью помог вам», — ответил спеху — «но не могу. Я дал слово». «Неужели то, что я рассказала, ничего не меняет?» Молодой человек уставился на собственные руки. Обещание есть обещание. Некоторое время Нора сидела молча, затем она взяла рюкзак, расстегнула его, достала контейнер для улик и поставила его на стол. Эспехо уставился на контейнер. «Что это?» Нора подняла крышку и вытащила магическую связку. При виде ее Эспехо дернулся, будто его ударило током, «Откуда она у вас?» Она принадлежала Нантону. Впрочем, Эспехо это уже понял. «Где вы ее взяли?» — повторил он. Нантон бросил ее в Хайлонсами. Эспехо протяжно вздохнул. В тот вечер, когда Нантон рассказывал мне о своих духовных исканиях, он произнес одну странную фразу, сказал, что «духовно осиротел». Я так и не понял, что он имел в виду. Даже подумал что неправильно расслышал. Ник уставился на магическую связку. Интересно, почему Нантон не вернулся за ней? Его напугал атомный взрыв, свидетелем которого он стал. Да, он испугался, но не до такой степени, чтобы бросить умирающего друга и похоронил этого человека как подобает. Ник помолчал. Нет, причина не в страхе. Очень странная история. Магическую связку просто так не оставляют. Он опять погрузился в раздумья и, наконец, медленно произнес. «Кроме всего прочего, Нантон учил меня, что у всего есть причина. Ничто не случайно. Вы пришли сюда, принесли магическую связку, и в этом есть некий смысл». Ник подался вперед. «Ну хорошо. Я отведу вас туда. Вернее, я зайду настолько далеко, насколько могу, не нарушив данного Нантону слова. Если мы найдем его, живым или мертвым, Остаток пути вам придется пройти в одиночку.